Отработка Три. Контроль Я опустилась на корточки, глядя на конверт. Нет уж, руками брать не буду. Мы это уже проходили. Прикрыв глаза, просканировала. Вроде ничего не было, но мало ли. Все-таки спрятать нити можно, а я в черной магии такой ноль, что даже не знаю никаких проверяющих связок на такой случай. Может, проигнорировать? «Оставить тут и... ну его!» «Отслеживание, небось, поставили. Возьму его и буду с маячком расхаживать. Или он не работает под куполом?» В то же время как-то же эта гадость защиту обошла. Не хватало умных магистров рядом. Нирк бы и просканировать нормально смог. И вообще знал бы, что делать, а я без понятия. Я поднялась, затем прошла пару шагов в одну сторону, вернулась и прошла в другую сторону. Отхождение туда-сюда думалось не легче, но напряжение было уже не такое сильное. Демоны... Демоны... Демоны... Что делать-то? Может использовать Хартеза? Не самой же конверт в руки брать? В то же время лич не на моей стороне. Мало ли что вытворит. Почувствует гадость какую и не скажет. Но не вампира же просить. «Ну что ты так долго?» Возник передо мной морл. Я врезалась в него, не успев остановиться. Я устал ждать. Волчица уже ушла, поведя за собой детёнышей глубже в лес, и рычанием меня никто не предупредил. «Вот ты внезапный!» — Потерла лоб. «Что это?» — спросил он, увидев конверт. «Теманы!» Я не успела ничего сказать, мужчина на сверхскорости поднял письмо и уже стоял с ним позади меня. «Миан Тайле», — прочитал он вслух. «Девичья фамилия?» Неважно, попыталась забрать у него конверт, но блондин поднял руку вверх. О, какой же он высокий! Что же, мне теперь так и прыгать? Откуда оно?, спросил морэл глядя на меня сверху вниз. Я подпрыгнула, в тщетной попытке отобрать послание. Клыкастый шустро подвинул руку в сторону. Волчица принесла, брякнула первое, что пришло в голову. О, как!, бордовые глаза мне явно не поверили. «Я почитаю. Не вздумай!» — вновь подпрыгнула, пытаясь отобрать. Он даже руку поменял так быстро, что я не успела отследить движений. «О, как же бесит!» Морл подкинул письмо вперед и вверх, и черные нити легко его подхватили. Я развернулась, надеясь в очередной раз попытаться его достать, но меня нагло обняли сзади. Пару раз пыталась вырваться, пока магия аккуратно раскрывала конверт и доставала письмо но в итоге сдулась и осталась стоять, прижав руки к бокам. «Правильно, не дергайся. наклонился ближе к моему уху вампир. «А ты приятно пахнешь, миен. От него нехило несло алкоголем. «Это ты сейчас ко мне клыки подкатываешь?» — спросила я. «И откуда только такая смелость?» «Может, и подкатываю», — ответил блондин. Нити опустили письмо ближе к нам для комфортного чтения. На качественной дорогой бумаге было написано всего три слова. Остров двух материков. Демоны. Странное какое-то письмо. Не нашел в нем ничего интересного, Моррел. Тебе за этим нужно в Ларсет. Видимо, до острова получится добраться без проблем. А зачем кого-то посылать, когда я сама туда иду? Разболелась голова. Что-то мне туда уже не хочется, вздохнула. А давай все бросим и будем жить с тобой в лесу», — продолжил обнимать меня вампир. «А давай ты руки свои уберешь, спросила раздраженно. «Ну ты сама подумай», — остался стоять так мужчина. «Любимого ты потеряла, а замуж не хочешь. Я тоже с первым облажался, а ко второму перейти не успел. Хорошая пара получается». морелл начала злиться. «Просто Ари», — перебил он. «Руки» и черная дымка во второй раз за день выступила из моего тела. Клыкастый зашипел и тут же убрал свои наглые конечности, после отошел на пару шагов и поднял ладони вверх. — Ладно, ладно, зачем сразу силу показывать? — обиженно проговорил мужчина. — А нечего меня лапать, — развернулась к нему. — И вообще, хватит пить. Вампира-алкоголика мне на мою и без того бедную голову не хватало. После этого, обогнув зависшее письмо, направилась к дороге. «Я не алкоголик», — еще обиженнее донеслось сзади. «Я, может, для храбрости, чтобы признаться в чувствах». Морл, рассказывай сказки кому-нибудь другому», — фыркнула, посмотрев на поравнявшегося со мной мужчину. Ари, мягко поправил он, — «я терпеть не могу, когда кто-то обращается ко мне по имени Рода». «А я терпеть не могу, когда какие-то наглые блондины меня лапают» повторила ему. "А, то есть если я перекрашусь, то ты будешь не против?" По-моему, ему нравилось меня подразнивать. Морел прорычала, остановившись. "Ари", workout. улыбнулся он и подмигнул. К глубокой ночи мы продолжали путь, освещая дорогу магией. Облака закрывали собой небо, и других источников света не наблюдалось. Мы должны были уже добраться до вампиров, но впереди виднелась лишь бесконечная дорога. Нещадно болела пятая точка и ноги. Хотелось есть, но только не сухомятку. Я мечтала о горячем наваристом супе и кусочке свежего хлеба к нему. Иногда мне даже казалось, что я чувствую запах. В такие моменты грустно вздыхала, вспоминая завернутые в сумке бутерброды. «Ты же говорил, что мы прибудем к вампирам к ночи!» сказала задумчивому клыкастому. Он уже некоторое время ехал хмурясь. Пальцы потирали подбородок, а глаза смотрели в никуда. Серая рубашка была расстегнута, мужчина опять красовался подкачанным торсом. «Наверное, я перепутал дорогу». Вампир убрал руку от лица и повернулся ко мне. «И где мы теперь?» Вздохнула, понимая, что горячей ванны и уютной постели мне не видать. Придется пройти здесь до города, а там свернуть к замку. Мы ушли немного не в ту сторону. Аренфод провел рукой по волосам. Он выглядел обеспокоенным. Движения были нервными. Все хорошо? спросила, глядя в бледное лицо вампира. Да, коротко ответил он и отвернулся. Я поняла это как нежелание продолжать разговор. Не хотелось лезть куда не просят. Мне и самой было о чем подумать. Только вот. Решение никак не могла принять, и размышления приводили к головной боли. Может, зря я на остров направляюсь? Может, стоит поискать другие варианты? Или где-нибудь затаиться, подождать, пока снимут купол, а потом уже связаться с Нергом? Ага, а если купол зависнет не на пару недель? Что, если затянется на месяц, два, три? А если на год и больше? Да я, скорее всего, и пары месяцев не протяну, не то что год. Если бы не проклятие, можно было бы через любую сторону отправиться обратно на Белый материк. Но с ним я не смогу ступить на Белую землю. Черный материк и нейтральная территория острова — единственное, что мне доступно. И захочешь убежать, не выйдет. А вот бы сейчас поспать. Голова гудела, не хватало отдыха. Тело ныло от постоянной дороги. Быстрее бы переодеться и постираться. Немного осталось. «Через час-полтора будем на месте», — сказал вампир, заметив мое состояние. «Хорошо», — ответила, готовая потерпеть немного ради удобной ночевки. Время тянулось мучительно долго. Мне начинало казаться, что это никогда не закончится. Несколько раз я почти засыпала и чуть не грохала с лошади. Один раз вампир успел меня поймать. Он предложил перебраться к нему и поспать, если так сильно устала, но я отвергла идею. К ней давно прильнула. Я так сильно по нему скучала. «Миан, смотри», — позвал меня Ари. Подняла закрывшиеся веки. Впереди виднелись огни города. Их было много. Неужели не спят? Или оставляют освещение и глубокой ночью? Хотя если это вампирский город, то они любители ночной жизни. Яркая оранжевая полоска взвелась вверх, соединилась в большой шар и разорвалась на многие разноцветные огоньки, разлетаясь над городом. «Ого! Да у них там праздник! Интересно, в честь чего?» Салют был богат. Начался обычными цветными огоньками. Продолжился магическими разноцветными зверями, пролетающими вокруг города и только затем гаснущими. Красиво. Я хорошо все видела и даже проснулась. Не наблюдалось забора и стражников на въезде. Город оказался открытым. Удивительно. Я ожидала, что придется платить за въезд и проходить досмотр, однако мы спокойно въехали. В голове то и дело крутились мысли, что стоит ждать неприятностей. Там, где много народа, крупный риск. Может, лучше было потерпеть в лесу без теплой постели? Что-то мне не хочется повторять историю Дхаттари и таверны друга Моррелла. До постоялого двора доехали без происшествий. Праздник был на главной площади, немного в другой стороне. Спешившись, я велела Хартезу разобраться с лошадьми и вещами. Лич раздраженно на меня посмотрел и отправился выполнять приказ. «Спать?» — спросил меня вампир. «Может, сходим посмотрим?» Любопытство отодвинуло не только сон, но и усталость на второй план. «Ну вот о чем я вообще? Сама же боюсь попасть в неприятности» и все равно не выдержала. Даже в тяжелые времена хочется немного радости. «Я не против, только сначала комнату сниму», ответил мужчина и, велев мне ждать на месте, отправился внутрь здания. Стоя возле небольшой лестницы, я всматривалась в улицу, пересекающую ведущую отсюда дорогу примерно в ста метрах. Видно было плохо, но яркое освещение все равно дало разглядеть разноцветные костюмы и движение толпы. Происходило что-то явно очень интересное. «Девушка?» — возмущенно окликнул меня подошедший пожилой мужчина. «Что вы тут делаете? Вы все пропустите!» «Я жду своего спутника», — ответила, улыбнувшись и глядя в желтые глаза оборотня. «А вы что же?» «Ох, на таких мероприятиях я быстро устаю. К тому же из моего дома видно достаточно», — сказал он. «Поспешу, а то пропущу самое интересное, и вам того же советую». «Спасибо». Вампир встал рядом, недовольно глядя вслед оборотню. «Я смотрю, к тебе и разумное зверьё тянется», — сказал он с раздражением. «За что ты так оборотней не любишь? Стандартно расовое или случилось что?» — спросила, двинувшись по дороге к шествовавшей толпе. «Началось со стандартного, укрепилось. Случившимся», — ответил Ари. «А лич твой где?» «Я отследила Хартеза по связи». Он был в здании, скорее всего, в комнате. Наверное, еще разбирался с вещами. Последнее и озвучило вампиру. Тогда потом сам нас найдет, решил Морел. Не пропускать же из-за него все веселье. Когда мы подошли к плотно идущей толпе, блондин обхватил мои пальцы своими. Хотела было отдернуть руку, но он прошептал Тише, так безопасней. И я решила, что он прав. В итоге мужчина вывел меня чуть вперед, а сам шел позади. Расы тут были разные, преимущественно вампиры. Маскарадные яркие костюмы и магия и иллюзий наполняли толпу красками. Мы в своей дорожной одежде казались лишними и выделялись на общем фоне. Но внимания на нас никто не обращал. Было шумно, кто-то улюлюкал и кричал что-то на неизвестном мне языке. «Как я забыл! Сегодня же ночь крови!» наклонился ближе ко мне Морел. «Праздник вампиров!» «А что он означает?» — повернула к нему голову, чтобы он услышал. Бордовые глаза вампира сверкнули, он обнажил клыки и улыбнулся, многозначительно посмотрев на мою шею. Я решила, что ответ получен. «Так, ты же не собираешься меня пить?» — прошипела. «Дорогая, я подумаю», — наклонился он ниже, приблизившись почти вплотную. «Ари, недовольно, Я тебе не разрешаю». «В ночь крови? Даже совсем чуть-чуть? Капелюшечку, бедному вампирчику!» Он обхватил меня за талию, чтобы я остановилась и не столкнулась с остановившимся впереди мужчиной. «Это ты-то, бедный вампирчик?» — фыркнула, спихнув себя его руку. «Конечно!» — продолжал он ко мне наклоняться. «Меня девушка отвергает, надо же чем-то меня утешить!» «Какая еще девушка?» «Недоуменно!» «Ты, конечно!» — закатил он глаза и выпрямился. «Тихо!» — шикнули на нас рядом. «Давайте вы потом будете миловаться!» Я возмущенно посмотрела на вампиршу. «Мы не миловались!» Затем перевела злой взгляд на Ари. «Кое-кто просто издевается!» Блондин улыбнулся и указал мне вперед. Я повернулась и увидела дворец. На широком балконе третьего этажа стоял вампир. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Он живет на этой земле далеко не одну тысячу лет. Благодаря подвешенным экранам, увеличивающим изображение, я четко видела безразличное ко всему глаза. Роскошный красный костюм, зачесанные назад белые волосы. Он смотрелся шикарно и очень эффектно. Движения были редкими и плавными, будто даже на них ему не хотелось тратить энергию. «В ночь крови» — начал он говорить глубоким низким голосом, разносившимся по всей площади благодаря магии. «Вампиры едины вне зависимости от уровня, обращенные или рожденные. Все мы сегодня празднуем силу крови. Она дает кому-то жизнь, кому-то силу. Она способна спасти нас даже на грани. И сегодня мы чествуем эту кровь. Сегодня мы обращаем тех, кто так жаждал. Сегодня мы, вампиры, забываем вражду, забываем жажду. Только кровь. И только вампиры. Толпа взревела. Я почувствовала себя неуютно, увидев загоревшиеся красным глаза, стоявших вблизи клыкастых. Как бы они на радостях не начали пить тех, кто против. В то же время, иначе тут были бы только вампиры, другие расы смотались бы куда подальше, на всякий случай. На балкон вывели вампирессу, она была скована. Красные глаза горели страхом. Она то и дело открывала рот, но ни звука не вырывалась. Наверное, заткнули магией. Сегодня, по обычаю, принятому сотни лет назад, мы казним предателей рода, вампиров, посмевших нарушить правила. Подобно им, выпившим кровь собрата, в такой великий праздник мы выпьем их кровь. Пить кровь другого вампира — табу. Да, такая кровь приносит почти столько же, сколько кровь дракона, но это запрещено и карается смертью. Видимо, на Черном материке так же. Ну, почти. Не слышала, чтобы у нас на каком-то празднике это разрешалось. Хотя откуда мне знать? Я не вампир. Да и вампиров в окружении особо не водилось. Только сейчас могла разглядеть, что дальше, на площадке внизу балкона, выставили целую шеренгу скованных вампиров. Их объединял горящий в глазах страх. Это не весело. Никогда не понимала, что находят в публичных казнях. Это же страдания, смерть. Неужели им нравится на это смотреть? Мне становилось от такого жутко. Древний вампир развернулся к вампирше, взял ее за каштановые короткие волосы и заставил наклонить голову. Я хотела было отвернуться, но не успела. Вампир на сверхскорости вгрызся в шею девушки. Прежде чем отвести взгляд, я успела увидеть на перестроившемся изображении экрана ринувшиеся вниз капли крови. Мне стало нехорошо. Я развернулась лицом к моролу. Блондин притянул меня ближе, уложив голову к себе на грудь. Это был жест поддержки, и от него мне немного полегчало. Толпа взревела. Вампиры ликовали. Кто-то даже кидал вверх головные уборы. Они притягивались обратно магией, возвращаясь к хозяину. Древний говорил, что вампиры попробуют сегодня их кровь. Что же они будут делать с нарушителями внизу? Не думаю, что будут кусать по очереди. Наверняка используют какую-нибудь связку. Даже представлять не хотелось, какую. Народ рядом вдруг слаженно охнул и затих. Я повернулась, чтобы посмотреть, в чем дело. На балконе древний уже стоял в стороне. В его глазах появился интерес. По нему было видно, что он очень давно не испытывал такого чувства. Наверное, успел и позабыть, каково это. Но не это привлекло всеобщее внимание. Девушки уже не было. Она, видимо, лежала внизу. За каменным балконным ограждением было не видно зато четко различалась в ярком, белом магическом свете, сформировавшаяся над ней крупная движущаяся сфера черной магии. «Твою!» — поняла я весь ужас ситуации. Нити дрогнули и стремительно понеслись в нашу сторону. «Я уже знала, что произойдет», — вспомнила парня в крыле изумрудного дракона сразу же, как увидела черные нити. Мысли подкинули картинку, как меня скручивают и тащат к древнему. «Спонсору даже ждать не надо будет, наверняка эта ситуация дойдет до него быстрее, Макпочты». Аренфот обхватил меня руками за талию и на сверхскорости ринулся назад через толпу. Народ отшвырнуло. смертельно для людей, но неприятно и больно. Вдобавок, сверхсила у всех тоже разная. Чтобы пройти через такую толпу, необходимо обладать нехилыми способностями. И это очередное подтверждение высокого происхождения вампира». Впрочем, думать об этом мне было некогда. И я не успела ничего понять. Короткий сильный приступ тошноты, и вот мы уже стоим в темном переулке, а на меня продолжает нестись черная магия. Может быть, мне даже стало бы совсем плохо после такого перемещения. Но энергия, ворвавшаяся в мое тело, смела все неприятные ощущения. Она наполнила собой, усилила и подарила ощущение настоящего блаженства. Казалось, что чувствовать себя еще лучше просто невозможно, что нет никого мощнее меня. Моррел вновь приблизился, подхватил меня на руки и на сверхскорости отправился дальше. Возле входа на постоялый двор он остановился. В этот раз мне не было плохо от перемещения, еще не успело пройти ощущение всевластия. Лица его тоже не успело увидеть, он тут же скрылся за дверью. Через пару секунд выскочил Хартес, бросил на меня заинтересованный взгляд и понесся в сторону конюшни. Я же стояла, не зная, куда себя деть. Аренфот видел тогда? Он понял, куда ушла сила того парня. Иначе с чего он это сделал? Магия не успела попасть в моё тело. Он заранее знал, куда именно она движется и что будет. Но почему он ничего не спросил? «Мы уезжаем сейчас же», — выскочил вампир из здания сумками. Идем. Я ничего отвечать не стала. По его лицу нельзя было понять, о чем он думает. Раз не позволил случиться этому при всех, значит, он на моей стороне. Ведь так? Послушно следуя за вампиром, не стала лезть с помощью. Они с Хартезом сами шустро прикрепили сумки на двух из трех лошадей, после чего первым вскочил Ари, затем протянул руку мне. Я указала на свою животинку, Не понимая, зачем мне лезть к нему. Выйдешь, откуда приехали. Город обогнешь по кругу, ждать будешь здесь, показал он Хартезу и кинул в него сложенную карту. Мы поскачем вперед налегке. Вампир цапнул меня за руку. С помощью блондина залезла вперед и позволила обнять себя за талию. Он к чему-то прислушался, затем скомандовал двигаться. Когда мы вышли на дорогу, он положил руку на бок животинки. Черные нити быстро задвигались, они проходили через его руку в лошадь. Сам вампир тихо что-то шептал, горя красными глазами. От этой красоты меня отвлек появившийся сбоку в поле зрения вампир. Судя по строгой серой форме, все таки стража здесь есть. Или это слуга древнего. Впрочем, это было неважно. «Стоять!» — рявкнул он. Последняя нить связки перетекла на поводья. Блондин крепче перехватил кожаный ремешок, зажав локтями меня, после чего скомандовал лошади двигаться. Сначала она побежала рысью, вскоре перешла в галоп. Я успела увидеть по обе стороны появившихся вампиров в форме, но потом она перешла на сверхскорость. Все, что мне оставалось, это закрыть глаза и довериться Морелу. Движения на таком уровне всегда причиняли расам, не способным к этому, неудобство, неприятные ощущения в желудке. Чаще всего тошнота. После обычно болела голова, клеточки тела дрожали. Конечно, можно использовать специальные связки, чтобы этого избежать. Но они не сплетались за секунду. Ввиду вышеперечисленного, мне было удивительно не ощущать дискомфорта. Я понимала, что это из-за силы мертвой вампирши, но думала, эйфория пройдет быстрее. Однако все еще чувствовала себя комфортно. Остановились мы спустя довольно продолжительное время. Лошадь повернула на узкую тропинку и медленно направилась глубже в лес. Я развернулась к Мореллу. Вампир был бледнее нежити в свой первый неживой период. Бордовые глаза закатились под веки, руки отпустили по воде, и мужчина начал заваливаться в бок. «Ари!» — воскликнула Яна, удержать его не успела. Он упал на густые кусты рядом с дорогой, С хрустом подмяв их с собой. Остановив лошадь, шустро спрыгнула и наклонилась над мужчиной. Колючки оставили несколько коцок на одежде, и пару ссадин на красивом лице. Аккуратно подняв его голову, выругалась. Он слишком тяжелый. Как же мне его дальше тащить? А вампиры точно больше за нами не следуют. Мы правда оторвались. Послышался шум раздираемых веток. Скорее всего, это все же они шли за нами не особо беспокоясь о том, слышно их или нет. Еще немного, и нас настигнут. Сердце бешено забилось. Против вампиров я ничего не сделаю, есть только один шанс скрыться. По крайней мере, только одно пришло мне в голову в нынешней ситуации. Я как следует треснула бедную лошадь по заднице. Животинка обиженно заржала и ринулась дальше по тропинке. Помолившись, чтобы элементали земли поблизости не шастали, Резко опустила нас под землю, зажгла светлячок и затем восстановила сверху все как было. Сил на это пришлось потратить за раз много. Для меня это не смертельно, даже не особо чувствуется, но всплеск магии земли сильный. Вампиры такого не почувствуют, осталось понадеяться на отсутствие подобных мне. Даже обычную магию, пока она творилась в нашей своеобразной защите, они засечь не смогут. Сейчас, когда я и так уже использовала свою стихию, проигнорировав наказ Нерга, решила, что от того, что возьму еще немного, хуже не будет. Потянувшись к стихии, быстро восстановила не особо уменьшившийся за счет силы вампирши резерв, одновременно с этим сканируя землю рядом. На нашем месте уже стояла парочка вампиров. Еще несколько ринулись вслед за лошадью. Я посмотрела на Ари. Он лежал на земле в отключке. Ему явно требовалась энергия, причем как можно больше. Уложив его голову к себе на колени, начала медленно вливать в него силу. Сначала преобразовывала силу Земли в свою, затем направляла в вампира. На это требовалось время, вдобавок много энергии передать не выходило, но это лучше, чем ничего. Сверху потоптались, затем начали обыскивать местность рядом. Они даже деревья проверяли, если я правильно понимала передвижение. Всего смогла зафиксировать шесть вампиров. Трое отправились за лошадью, двое шерстили над нами, один остался на дороге. Разглядывая бледное лицо вампира, аккуратно коснулось его щеки. Садина от колючек не заживала. Регенерация направляла силу на поддержание жизни и пока не бралась за мелкие повреждения. Аккуратно вытерев кровь, вздохнула. «Не повезло ему свалиться рядом со мной тогда, в хатари» втянула в какую-то гадость бедного вампира. Его грудь тяжело поднималась и опускалась. Кожа была горячей. Капельки пота выступили на лбу, прочертили дорожки и скрылись в убранных в хвост волосах. Резинка больно врезалась мне в бедро, поэтому я аккуратно приподняла его голову и распустила волосы, после чего уложила обратно. А они у него белее, чем у Денми. Красивый цвет, более холодный. Вампиры отправились дальше. Четверо по тропинке, двое по основной дороге, с которой мы свернули. Я перестала постоянно отслеживать местность и поставила повещающие крючки. Использовать стихии нельзя, но... Сейчас это самое безопасное из возможного. Конечно, из того, что смогла придумать. Может, было что и лучше, но в мою голову ничего более не пришло. После того, как магия казненной вампирши попала в меня, Спать больше не хотелось. Да и энергии земли я напиталась нехило. Так и сидела долгое время, пытаясь подпитать вампира, и разглядывая его, словно вылепленное из фарфора, лицо. Интересно, а какая у него метка? Выше пояса ничего не было, он достаточно щеголял без рубашки, чтобы я успела это отметить. Наверное, на ногах. Думаю, просить показать не стоит. Он пришел в себя через несколько часов. Точное время я не знала, но успела отработать показанный Хартезом щит. Решила зря время не тратить и заняться магией. Связка была не особо сложная, осталось поднабраться опыта ее плетения. Иногда я застопоривалась, и мне требовалось пара секунд, чтобы вспомнить рисунок или требуемый объем магии. В условиях обучения это не страшно, а вот в бою может стоить жизни. Давай, Миэн, надо добиться быстрого и уверенного колдовства. Веки вампира дрогнули, поднялись и открыли бордовые глаза. Я рассеяла нити, которые как раз только начала сплетать, в пространство, и посмотрела на Моррелла. Медленно затянулась царапина под моим внимательным взглядом. «Привет», — хрипло сказал он. «Привет», — ответила я и улыбнулась. «Где мы?» — продолжил спокойно лежать мужчина. «Под землей. Тусклый светлячок в стороне плохо освещал образованное мной пространство. Вампир сосредоточился, глаза загорелись, и он оглядел своеобразный потолок. «Нас не поймали?» — решил все же уточнить он. «Нет», — отклонилась и оперлась спиной на землю. «Это хорошо, я вроде долго продержался», — сказал мужчина, глядя на меня. «Вампиры все равно нагнали, но я успела нас спрятать», — облегченно вздохнула. «Ты же не хотела пользоваться стихийной магией», — напомнил блондин. «Не хотела», — кивнула, — «но выбора не было». «Нужно спросить о том, видел ли он тогда что-то в крыле изумрудного дракона. Откуда знал, что магия войдет в мое тело? Почему он сначала молчал, а потом еще и спас?» «Эх, резерв сильно уменьшился», — сказал он скорее себе. Перестань травить организм всякой гадостью, ответила, вздохнув. Крови бы попить. Наигранно грустный вздох. Нет уж, прищурилась. Тебе дай волю, опять что-нибудь считаешь. Да ладно тебе, миен Он поднялся и сел рядом со мной, также оперевшись на землю. Не буду я ничего считывать и больно не сделаю. И вообще, может, тебе понравится? Я повернулась к Морелу. Встретив обаятельную улыбку, не перестала смотреть недовольно. «Хватит с тебя и энергии», — отодвинулась немного. «А кровь у тебя вкусная», — придвинулся вампир. «Даже не вздумай, иначе я тебя здесь и закопаю», — протянула мрачно. «Зря ты так», — сказал он обиженно. «Я всего себя отдал, а ты... капли крови тебе жалко». «Не дави на жалость», — возмутилась. Все ради тебя делаю, а ты...» — продолжил игру клыкастый. «Да ну тебя!» — не нашла, что сказать. Мы некоторое время молчали. Я размышляла над тем, с чего начать и стоит ли вообще спрашивать. В голову ничего дельного не шло. Довольно быстро устала, захотелось закрыть глаза и просто отдохнуть. «Я почувствовал тогда...» — сам начал вампир. «Сначала почувствовал...» а потом увидел. «Я ведь не так давно еще тебя укусил, связь оставалась». «И ты не спросил?» Все же прикрыла я веки. «А что спрашивать? Было и так понятно, что ты в шоке», — ответил блондин. Некоторое время молчала, потом тихо сказала. «Спасибо». «Может, тогда немного кровушки?» — игрива. «Даже не думай». Он закрыл дверь в каюту, запечатал ее и сел на кровать. Зеркало влетело в его руки. Матрос иногда наблюдал за девушкой, проклятой почитавшим его магом. И пока он не увидел в ней ничего, за что стоило бы проклинать. Впрочем, и того, что заставило бы отдать сердце и душу, тоже. Одно он понял точно. Этому созданию одновременно очень везло и очень не везло. Она все время попадала в какие-то ситуации и умудрялась из них выпутываться. Рассеяв картинку с расположившимися под землей элементалем и вампиром, он заставил проявиться сидящего за заваленным бумагами столом секретаря. Пожалуй, это название подходило неплохо под выполняемую им роль. «Ты подготовил для меня подробную информацию по девочке и ее окружению?» спросил матрос. «Да, владыка». Не дернулась ни единая мышца, несмотря на внезапно прозвучавший голос. «Кстати», — отвлекся от бумаг бывший эльф, чье утопление обернулось новой жизнью. «Пришла рекомендация от богини инкубов на проклятую». «Хм...» — протянул мужчина, рассматривая через зеркало аккуратно сложенное письмо в руках помощника. «Становится интересней». Моррел тоже ничего не знал по поводу впитывания мной чужой магии после смерти. Он предположил, что это может быть связано с каким-нибудь наложенным на меня заклинанием. Даже просканировал особо внимательно, но ничего не нашел. В итоге решили разбираться по факту. Вылезли мы не там же, где залезли. Еще некоторое время вела нас под землей и подняла только тогда, когда разрешил вампир. Элементали земли, судя по его словам, здесь водились крайне редко, поэтому навряд ли кто-то мог засечь. Спрашивать меня о том, почему я сторонюсь своих же, он не стал. Около суток мы провели под землей. Еще столько же шли под ней. Хартес должен ждать нас в очередной деревеньке, которая располагалась не совсем по нашему первоначальному курсу к замку. Учитывая произошедшее на празднике, Аренфот решил сделать крюк. Я не возражала, тем более, учитывая перспективу быть пойманной. Яркое солнце заставило зажмуриться. Под землей мы сильно светлячок не разжигали, глаза уже успели привыкнуть к полутьме. Но я все равно обрадовалась голубому небу с редкими облаками. Еще бы помыться. Поднялись мы сразу в деревню между двух участков. Народа не наблюдалось, поэтому никто ничего не видел. Рядом обнаружился Хартес с двумя лошадьми и сумками. Лич критично нас оглядел, после чего скрестил руки на груди. «Ты что опять натворила?» Явно подзабылся он. «Мне пришлось крюк делать огромнейший, чтобы на вампиров не нарваться». «Ты как с хозяйкой разговариваешь?» недовольно спросил вампир рядом. Недобратец сжал челюсть, гневно глядя на блондина. Как я и думала, он не мог вдруг переосмыслить, свое поведение и стать спокойным мне что удивительно стало легче молчаливый хартес сильно напрягал тар я вовремя вспомнила его новое имя ты даже неудобств не чувствуешь откуда мне было знать что происходит проговорил сквозь зубы убьет тебя а умру и я не забыла и если тебе своя шкура недорога то моя мне важнее всего ари меня бы начала было говорить мертвому. «Он всегда так себя ведет, перебил Клыкастый. «Давай упокоим, от него и пользы особой нет». «Слушай, ты кровосос», — бесился Лич. «Я не с тобой вообще разговариваю, так что не надо подкатывать свои гнилые клыки». «Чего?» — глаза засветились красным. «Мальчики!» — я встала в центре и развела руки в стороны перед каждым из них. «Давайте успокоимся». «Все хорошо, все живы, все относительно здоровы». «И были бы куда здоровее, если бы ты была поумнее и поосторожней», сказал бывший черный элементаль земли. «Я же стараюсь», — начинала раздражаться. «Да, получается не очень, но все равно». «И что с того?» — прищурился Лич. «Думаешь от того, что ты стараешься, все хорошо? Да ты же проклята!» «Знаешь что, тар? Поднимался во мне гнев. «Даже если и так. Я тебе уже говорила держать все это за зубами. Это не конец света. Повторяюсь, мы все еще живы». «Посмотрим, что ты будешь говорить, когда кое-кто узнает о твоих шашнях с вампиром», прошипел Хартес. Я окончательно разозлилась, развернулась к бывшему княжичу и практически прорычала. «Я тебе говорила, чтобы ты ничего не выкинул». «Какого демона ты сейчас городишь?» Гнев был столь сильным, что черные нити магии вновь выступили из моего тела. «Миан!» Вампир сзади хотел было что-то сказать, но остановить меня сейчас было крайне тяжело. «Думаешь, упокоить тебя не смогу? Да ты жив только потому, что пока еще на что-то годен!» Чувствовала я себя куда сильнее в окружении силы. «Это ненадолго!» Продолжал выводить меня из себя лич. «Осталось еще немного, и ты сама залезешь в ловушку». Он знал меня не так уж и хорошо, но четко понимал. Сейчас я его не упакую. Я просто не сделаю этого ни на эмоциях, ни осознанно. Даже в крайнем случае буду искать другой выход. Потому что лишить его, хоть и не жизни, для меня будет трудно. Не беспокойся. Как залезу, так и успею выкинуть с этого света тебя. Вампир хотел коснуться моего плеча, но стоило ему сунуть пальцы в клубящуюся вокруг меня тьму, их будто молнией ударило. Он даже взвыл от боли, резко отдергивая руку и отходя. «Миан!» — взмолился он. «Да что ты можешь успеть?» Хартес приблизился ближе и навис надо мной. «Ты без своей команды поддержки вообще ничего не можешь!» В этот момент я не могла подумать о том, что Лич, специально выводил меня из себя эмоции заволокли собой все не позволяя здравым мыслям приблизиться обычно в таких случаях у меня шел стихийный выброс но сейчас были готовы взорваться нити черной магии зато им без тебя будет просто отлично продолжил мертвец особенно что касается его и лотос и он мерзко ухмыльнулся в следующую секунду я почувствовала резкое возрастание силы где то на краю сознания все же мелькнула мысль что что то не так но сделать уже ничего было нельзя черные плотные нити завибрировали с высокой скоростью а затем волной силы ринулись во все стороны Хартес отлетел на несколько метров спереди вампир соответственно сзади бедных лошадей тоже отшвырнуло и кинуло на завешенные сумками бока. Стекла в ближайших домах с треском полопались, попадали слабые ограждения и садовые украшения. Находились бы здания ближе, им бы досталось куда сильнее, а так только с крыши черепица посыпалась. Мне стало легко. Шквал эмоций вырвался через магию, позволив вновь начать дышать. Пара секунд ушла на осознание того, что я натворила. «Но мы же только вылезли!» Голос морола сзади был сдавленным. «Вот теперь мне точно нужна кровь!» Я развернулась и увидела, как бледный, лишенный сил вампир, приподнявшийся на локте, рухнул обратно на землю. Хартес же, в отличие от него наоборот, стал сильнее, впитав в себя часть силы. По сторонам начали появляться местные вампиры. Несколько из них с хмурыми выражениями лиц направились к нам на ходу сплетая нити. Лошади уже успели куда-то удрать. «Твою ж!» Я поняла, что скрываться под землей поздно. «Заткнись, слышишь?» — приказала зло, посмотрев наличие. «Ни слова, пока я не разрешу». Он самодовольно улыбнулся и провел пальцами по губам. И все таки эта тварь нас подставила. В подвале было довольно холодно, но и без плюсов не обошлось. Еды нам хватит надолго. Интересно, насколько хватит моего терпения? Сейчас присутствие Хартеза бесило больше обычного. Может, все таки его упокоить? Моррелл лежал на мешках с чем-то особо твердым. Удобно явно не было, но это лучше холодного камня пола. Я присела рядом и посмотрела на бледное красивое лицо. Восстанавливала, восстанавливала. И что? Все демону под хвост причем из за меня хартес стоял напротив прислонившись спиной согнув одну ногу в коленке и уперев стопу в стену он молчал я была уверена что с мими я запрет все равно ничего не скажет сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы зло посмотрело на него и только на них в остальное время молчи он даже не отвел взгляда от пола какого черта ты вывел меня из себя «Это специально, а?» «Специально», — ухмыльнулся он. «Мы, наконец-то, на землях поддерживающего спонсора вампирского аристократа». «И ты решил приблизить нашу с ним встречу?» вздохнула, вновь повернувшись к Ари. «Да», — ответил Ильич. «Ты же ничего не помнил», — коснулась холодного лба вампира пальцами и начала вливать энергию по чуть-чуть. «Не помнил и не помню». Хартес не особо из-за этого парился. Но это не мешало прочитать возникшее внезапно письмо. «Когда?» — задала вопрос, затаив дыхание. Догадка возникла тут же. «Когда я ушла за волчицей?» «Да, через некоторое время. Вот проклятые боги!» Не только мне пришел конверт. Я совсем не подумала, что и Хартезу могли что-то подкинуть. Даже мыслей таких не возникало. «И что там было?» — спросила, понимая собственную глупость. Если бы я умела правильно приказывать, то он не смог бы от меня такое скрыть. Но ни Нирга, ни Мастера, ни кого-то еще из старших рядом не было. И я продолжала строить неверное предложение, полное лазеек. «Список ближайших городов и деревень под влиянием спонсора, а также указание показать силу», — ответил с легкой улыбкой. Меня злило еще и то, что он был совершенно спокоен. Совершенно. «Если он хоть что-то устроит, умертви его», — вспомнились слова Нирга. «Вот, он устроил. И не что-то, а куда крупнее. И что, упокаивать?» «О любом полученном письме, указании со стороны и подобном сообщаешь мне сразу же». «Ясно?» — почти прорычала, не чувствуя, что этой фразы будет достаточно. «Конечно, у хозяйка», — издевательски ответил Лич. И все-таки он дождется того, что я его упокою. Дверь открылась. Вампир в дорогом бордовом костюме зашел в помещение, оглядел нас по очереди: Ари, меня, Лича. Враждебности в его взгляде не наблюдалось. Да вообще никаких эмоций не было. Безразличие, может быть, легкая скука. "Забирайте", сказал он. В помещение зашли еще несколько неброско одетых вампиров. Один из них поднял меня за локоть, затем завел руки за спину и ловко надел легкие оковы. Застегнул не туго, больно не было. Еще двое подхватили на руки морела. Один просунул руки в подмышки, другой занялся ногами. Лича тоже сковали, но металлом куда тяжелее. На темной поверхности виднелись мелкие черные руны против нежити. Я не стала сопротивляться или что-то говорить. Мне не казалось, что это хорошая идея. Пожалуй, стоит вести себя потише и не привлекать излишнего внимания. На улице нас уже ждала длинная мощная карета, запряженная шестеркой белоснежных лошадей. Вокруг, в стороне, толпились местные вампиры, с интересом рассматривая происходящее. Несколько клыкастых располагались вокруг средства передвижения с непроницаемыми лицами, удобная черная одежда, оружие. Это все на нас одних? Да тут народа на задержание особо опасных. Даже целая вереница по сторонам выстроилась в своеобразный коридор. Стало неожиданно приятно. Не знаю, кем они нас считали, но охрана впечатляла. Когда я подошла к карете и собиралась залезть на ступеньку, почувствовала странный укол. Метка на щеке запульсировала. Повернувшись в сторону, действуя на интуиции, увидела лишь очередных местных вампиров. Какое странное чувство, будто что-то есть. Встретившись глазами с одним из толпы, увидела внимательный взгляд. Чего это он на меня так смотрит? Леди, не заставляйте нас ждать, сказал мне красавчик в бордовом, став рядом. Я встряхнула головой, отгоняя непонятное ощущение, затем залезла в карету. Вампир помог мне не упасть. Связанные сзади руки не позволяли схватиться за поручень. В салоне было мягко и богато. В первую дверь длинной кареты посадили только меня из нашей компании. Следом залез главный и сел напротив. Он жестом что-то указал одному из своих, и тот закрыл дверь. За плотно задернутыми шторами улицы оказалось не видно. Повернитесь, велел он. Я развернулась боком. Оковы щелкнули и остались в руках вампира. И зачем вообще их надо было надевать? «Только пока мы едем, и если вы обещаете ничего не устраивать», — сказал мужчина. «Да как же тут устроить? Вас вон сколько, а я одна!» Улыбка вышла нервной. «Оглушенных вами вампиров до сих пор не восстановили?» — сухой ответ. «Ого! Так я кого-то еще зацепила? Не только Ари досталось? Извините. Вздохнула, я не хотела. ехали комфортно, либо дорога была хорошая, либо магия отлично амортизировала кочки. В любом случае на удобных серых сиденьях чувствовала себя неплохо. Тусклый светлячок под потолком едва заметно вибрировал, иногда разгорался чуть ярче, иногда чуть меньше. Страха не было. Я сидела и переживала за Ари. Как бы я ни втянула вампира, куда не надо. Если ему достанется вместе со мной, буду потом себя винить. Да уж, представляю его лицо, когда он придет в себя в карете с неразговорчивыми соседями-вампирами. Останавливались мы только когда мне требовалось сбегать в кустике. охранял меня самый главный на расстоянии, позволив делать дела с относительным комфортом. Не стоял над душой и хорошо. А то как вспомню пленение у Тармины, там это делать было крайне неприятно. Пару раз меня даже кормили. Все те же стандартные бутерброды, которые я начинала ненавидеть. Кажется, такими темпами я вообще перестану их есть. Даже вкус не приносил удовольствия, хотя колбаса была куда побогаче, чем та, с которой мы выехали из Дхатари. Интересно, а Нирк там когда-нибудь бывал? В городе черных сил? Чувствовал ли себя частью материка? Или он получил метку на белой земле? увлекаясь запретной магией. Хотя, учитывая его знакомство с Неем, скорее всё же бывал. Если и не в Тхатаре, так в каком-то другом месте. Вытаскивание меня в прошлом году не считало. Я вспомнила его лицо в зеркальной комнате. Взгляд полный боли разлуки. Уставшие опущенные плечи. Он мало спит? Энергии не хватает? Это я, как элементаль, могу брать силу от земли, просто решила так из соображений безопасности не делать, а он... И тут я вспомнила. Демоны! Он что, опять проводит ритуал подавления демона? Я же... Мы же не... Мысли, будто издеваясь, подкинули картинку, как лотос висит на его руке. Воспоминания из замка, когда они вернулись после ее восстановления. Как же меня раздражало, что она даже просто рядом с ним находилась а уж что говорить про ее излишнее поведение так мин хватит успокойся это полный бред нирк никогда так не поступит и хватит саму себя убивать этим как назло фантазия начала подкидывать куда более жаркие варианты возможного развития событий объятия поцелуи постель леди выдернул меня в реальность вампир прошу убрать нити «Иначе я буду вынужден выступить против вас». «Извините, задумалась», — ответила тихо. Под сильными эмоциями черные нити в который раз вышли из моего тела. Я забывала о подобном их поведении, переставала контролировать, стоило эмоциям взять верх. Неужели так у всех черных магов? Это ж как, наверное, детям тяжело, они часто эмоциональны. А куда мы едем? Все же решилась задать вопрос, лишь бы отвлечься от неприятных размышлений. «В замок нашего лорда», — сухо ответил мужчина. «Ну, об этом я и сама догадалась. Интересовала меня конкретика, однако, судя по лицу вампира, лучше ничего больше не спрашивать. Ну и ладно, раз общение не предвидится, одеваться мне все равно некуда, тогда посплю». меня разбудил все тот же вампир он велел повернуться затем аккуратно зафиксировал легкие оковы дверь нам открыл один из охраны первым выбрался главный затем помог мне глухой ночью затянутыми тучами небом не было естественного освещения но над широкой выложенной камнем дорогой ведущей к ступенькам огромного замка висели ярко белые светлячки Они освещали аккуратно выстриженные по бокам кусты. В замке, в огромных окнах, много где горел свет. Все же большое количество нелюдей предпочитало ночной образ жизни. Мне вот, как девушке расы, близкой к людям, комфортно бодрство днем. Интересно, а что Нерк? Наверняка, учитывая особенности его расы, они скорее ночные жители. Он же, как преподаватель в академии, ведет дневной. Хотел бы он это изменить? Или ему и так комфортно? Меня повели вперед. Я обернулась, но ни Ари, ни Хартеза не было. То, что личи решили от меня отделить, неудивительно. Но что случилось с Моролом? Он ведь... с ним все в порядке? «Вас велели проводить в комнату, чтобы вы могли привести себя в порядок», сказал красавчик в Бордовом. «Хозяин не любит несоблюдения элементарного этикета». И на том спасибо. Навряд ли мне всучат сменную одежду, поэтому придется постараться высушить свою самой. Да и даже если принесут что-то, не хотелось сменить костюм из храма. Вдруг рисунок на ткани сможет от чего-то уберечь. Замок был роскошный. Каждый зал, комната, коридоры обставлены богато и со вкусом. Я не знаток, но могла понять, насколько ценны многие местные вещи. Вазы статуэтки, резные столики. Красота, аристократичная и холодная. Комната, в которой мне сняли оковы, была огромна. Этакая спальня принцессы, постель, накрытая бледно-розовым покрывалом, тяжелые шторы в цвет, чуть поярче коврик у широкого зеркала от пола до потолка, светлая дорогая мебель, встроенный шкаф и столик с вазой фруктов. Богата. Ванная комната находится за дверью слева. — оповестила зашедшая вампирша в белом форменном платье. Гардеробная за дверью справа. Хозяин ожидает вас через час. И помните, — сухой голос главного, — вы не в гостях. После этого все ушли. Щелкнул замок в двери, и на миг ее закрыли черные нити, закрепляя связку. Я вздохнула. Последние слова прямо-таки располагали расслабиться. «Ладно». «Раз сейчас отсюда все равно не выбраться, стоит и правда привести себя в порядок». Через полчаса, вымытая до раскрасневшейся кожи, я стояла в огромной ванной комнате напротив зеркала. На чистой плитке пола лежал выстиранный костюм и ждал, когда его хозяйка изволит попытаться его высушить. Но я отвлеклась на другое. Решила взглянуть страху в глаза. «Хватит, пора уже прийти в себя». В огромном зеркале я смотрела на собственное ногое тело, разглядывая огромную метку. Заканчивалась она ниже колен. Я не думала, что будет настолько огромный рисунок. Он не был похож на те метки, что видела раньше. Нити силы, похожие на ветки молодых деревьев, будто плетали тело. Они от круга у ключиц спускались ниже, играли с волнами и переплетались сначала на груди, потом на животе, Следующий круг рисовался вокруг подвздошных костей, через копчик. От него шло уже не так много нитей и не таких мелких. Я насчитала четыре крупных, уходящих по спирали вокруг ног ниже, рисунков. Они становились тоньше и на икрах заканчивались с легким закруглением. Выглядело весьма интересно, но мне... мне совсем не нравилось. Почему у нерга только торс занят, а у меня со всех сторон? «Это ж сколько мне потребуется магии, чтобы все спрятать!» Хорошо хоть руки пустые, хоть что-то. Впрочем, лучше бы руки, чем шея и лицо. Там, где у Мэтта вошёл кинжал в грудь, была прочерчена жирная полоска. Кажется, след и от этой раны я у него забрала. Не обошлось одной щекой. И ведь все зря. «Да уж», — сказала самой себе, — «ты теперь не просто черный маг» чернее уже некуда сама я успела смириться с меткой, но переживала из за нерга что он подумает когда увидит ее так стоп мен давай не будем развивать эту тему лучше заняться одеждой главное вливать силу по чуть чуть хотя о чем это я может плетение вообще не сработает из белой магии толком не могла всю эту мелочь сделать, а уж с черной в то же время Я еще не пробовала. Опустившись на корточки, пожевала губы, глядя на лежащее рядом мокрое полотенце. Пожалуй, для начала стоит поэкспериментировать на нем. Расправив банную принадлежность на полу, начала аккуратно и медленно сплетать связку. Не уверена, правильно ли делаю. Каково же было удивление, когда магия устойчиво закрепилась. Не думала, что так быстро получится. Конечно, еще толком-то и ничего не вышло, Энергии не добавляла, но устойчивая связка — это уже полдела. Выдохнув, отправила первую порцию магии. Ничего. Добавила еще немного. Тоже ничего. Энергия направлялась верно, но ее явно не хватало. В следующий раз использовала сил побольше. Да, Не умела я ее еще нормально контролировать, ибо пожелтевшее подгоревшее полотенце было мне ответом. Хорошо, что их тут несколько. Еще два тоже пали смертью эксперимента. Третья не досохла совсем чуть-чуть. Уж лучше слегка влажная одежда, чем сожженная ткань. Сразу на костюме пробовать побоялась, в итоге намочила и подсушила оставшиеся два полотенца. Как же я нервничала, когда колдовала над черной красотой суккубов. С нижним бельем справилась быстро, а вот перейдя к остальному. Ох, сколько нервов было потрачено. В какой-то момент хотелось плюнуть, одеть мокрые и забить на все. Ну, капало бы с меня, подумаешь. Все же я взяла себя в руки и повторила опыт с полотенцами. Одежда получилась такая же, совсем чуть-чуть влажная. На теле быстро высохнет. Плиты тут не было, так что волосами тоже пришлось заняться самой. Правда, рисковать магией с ними я все же не рискнула. Отжала как следует, расчесала, и понадеялась, что быстро высохнут сами. Одевшись, поморщилась. И все таки неприятно, когда одежда не сухая. Успокоив себя тем, что лучше такая, чем грязная, вернулась в комнату. У меня еще было немного времени, и я решила изучить шкафы. Вдруг что-то интересное. Только открыла дверцу и заглянула на пустые полки. Дверь открылась. «Мы сопроводим вас в зал ожидания», — с интересом разглядывал меня молодой вампир. «Сопроводите», — подхватила с кровати плащ. «Ой, его тоже надо было постирать. Хотя вроде не особая грязь заметна. Хорошая ткань, не маркая». Парень мной явно интересовался. Его напарник, куда старше, держался отстраненно, а вот младший, не сдерживаясь, рассматривал. «Привет», — улыбнулась ему, когда он в очередной раз, вместо того, чтобы идти за мной, ушел чуть вбок и ближе ко мне. «Леди» кивнул парень. Старший спереди остановился, развернулся и недовольно покосился на молодого. Последний сразу же постарался принять серьезный вид. Мы направились дальше. «Какой у вас строгий напарник!» — вновь улыбнулась я обаятельному, короткостриженному брюнету. «Не дает вам развлечь леди разговором. Может, мне эта леди поможет?» — по крайней мере, после моих слов впереди идущий не остановился. «Простите, но нам было приказано с вами не разговаривать», — ответил парень. «А почему вы тогда разговариваете?» — спросила удивленно. «Я не могу игнорировать леди», — был убежден он. «Это ведь противоречит этикету». «О как! Этикет превыше приказов?» «Спасибо, это очень приятно», — постаралась обаятельно улыбнуться. «А не подскажете, куда меня ведут?» «В комнату ожидания», — с готовностью ответил вампир. «А кого ожидать буду?» — спросила аккуратно. «Хозяина?» «Высшие демоны!» «Понятно, что не младшего поваренка гостевой кухни. Из них всегда все надо клещами выдергивать. А кто ваш хозяин?» — вкратчиво задала вопрос. «Мы пришли», — не дал ответить старший, открывая передо мной дверь. «Прошу, заходите». «Ну и ладно, ну и не очень-то хотелось, и вовсе даже не обидно. Очередная роскошная комната. зеленые обои, мебель из темного дерева, куча статуэток и прочих украшений. Стоило двери закрыться, как сзади меня кто-то притянул к себе, обнял за талию и закрыл рот рукой. Я выпучила глаза. Сердце мощно забилось, приводя тело в активный режим. «Тише!» — на ухо зашипел морелл «Миан, это я!» Так быстро успокоиться не могла но теперь не собиралась его бить. Кивнула, что держу себя в руках, после чего Клыкастый меня отпустил. Развернувшись, увидела бледное лицо. «Ари, с тобой все хорошо?» спросила обеспокоенно. Слабый, но тоже чистый и переодетый. «Это сейчас неважно. Он подхватил меня под локоть, провел к дивану и посадил. Я должен тебе кое-что рассказать». «Что? Ты знаешь, где мы?» продолжила сыпать вопросами, глядя на присевшего напротив на чайный столик вампира. «Ты извини, я не специально. Не хотела, чтобы так получилось». «Да демоны с этим!» отмахнулся вампир. «Послушай, я был не совсем с тобой честен». «В плане?» нахмурилась. Миан, я признаюсь, с самого начала я планировал направиться сюда, но потом...» он говорил как-то странно, будто это давалось ему с трудом. Потом я передумал. Я не хотел, чтобы так получилось. Я... Вторая дверь, находившаяся позади дивана, распахнулась. Прекрасно справился, Аринфорд. Тон То был обманчиво одобряющий. Только мне непонятно твое промедление. Зачем было мучить леди и наматывать круги? Мой спутник стал еще бледнее. Его до этого участливое выражение лица застыло холодной маской. Он выпрямился и поднялся, затем отошел в сторону. Я же осталась сидеть, ощущая тревогу и надежду одновременно. Понимала, что все не то, чем мне казалось, но все еще надеялась, что что-то не так поняла. Добрый вечер. Рядом со мной сбоку остановился вампир, сильно внешне похожий с Ари. От него исходило ощущение силы, даже мощи и невероятной власти. Он был старше длинные белые волосы зачесанные назад свободно спадали по спине бордовые глаза смотрели с интересом даже некоторой жаждой только не крови хитрая пугающая улыбка на губах обнажила клыки красивый пугающий и одновременно опасно притягательный позвольте представиться меня зовут Себан фетморелл он манерно поклонился стоило услышать из его уст имя рода как я тут же вспомнила, почему оно показалось мне знакомым при встрече с Ари. Фаар, вампир, с которым я успела сдружиться во время отсутствия нерга в Академии, он рассказывал мне, что его любимую увел вампир Морел. И почему-то я была абсолютно уверена, что именно этого вампира сейчас и встретила, и ничего хорошего мне это не сулило. Я рад приветствовать вас в своем замке. Он выдержал паузу, «Леди Тайле В глазах потемнело. Опустив лицо на руки, магистр Ден выдохнул. Голова гудела. Регенерация не справлялась с излишним напряжением. Отсутствие сна, невозможность расовой подпитки, необходимость использовать постоянно магию высокого уровня и моральные истязания быстро привели принадлежащего к сильной расе мужчину до банального истощения даже во сне его мозг работал пытаясь придумать выход он уже успел забыть что означал отдых поддайся он эмоциям не сидел бы в уютном кабинете тогда как любимая жена на враждебном черном материке, где нет привычной для нее белой магии, а враги идут по пятам после того как он увидел ее через зеркало он хотел отправиться туда почти даже сделал это, но дэнми смог его переубедить. Ты ведь знаешь, в его желтых глазах тоже была боль. Миен для меня как младшая сестра. Я и сам готов за нее и на черный материк отправиться, но... Нерк, это безумие. Если мы отправимся туда без какой-либо подготовки, без какого-либо козыря, мы лишь сделаем то, что хочет спонсор. Это не спасет ее, а погубит. Он замялся, подбирая слова. Она нужна им живой. У нее камни, у него посох. «Помни это. И вместе с ней им нужен ты. пока ты без поддержки являться туда нельзя. И если и ты потерпишь поражение, вам обоим не жить». Его слова подтверждали то, что магистр Дин и сам чувствовал. «Сначала нам нужно стать сильнее. Тем более ты сам с ней говорил. Она нашла союзника. Он поможет ей». «Теперь, полагаясь на то, что Мен сможет продержаться, и она нужна спонсору живой, Они искали зацепки. То, что поможет одержать победу. И, видят, боги ему давалось это с таким трудом. До острова двух материков ей добираться довольно долго. И это время необходимо было потратить на подготовку к встрече со спонсором. Даже если представить, что он сможет сейчас отправиться туда. Во-первых, как он ее найдет? На материке под куполом? Во-вторых, что дальше? У них не было плана. Зато они успели узнать, что спонсор уровнем куда выше их всех, и горячиться было нельзя. Подняв голову от рук, инкуб скользнул взглядом по шкафу справа. Нижний выдвижной ящик высотой в полметра заставил внутри что-то щелкнуть. Может, он найдет подсказку там? В прошлом? Мужчина подошел к шкафу, выдвинул ящик и скользнул взглядом по многочисленным пухлым, перевязанным тонкой холщевой веревкой папкам. Одно, второе, третье. Дела не привлекали его внимания. Он даже хотел было закрыть ящик, но одна завалившаяся в бок папка привлекла его внимание. Магистр Ден вытащил ее и пробежался глазами по названию. Белый лотос. Воспоминания подкинули дом некроманта, от которого посох власти и достался спонсору. Миэн тогда была такой испуганной, Увидев оставленный белый лотос она поняла что это был черный маг вернувшись за стол нерк положил дело перед собой дунул на него, прогоняя слой пыли после чего развязал веревку и раскрыл папку. многочисленные бумаги были заполнены не только его почерком они заполняли их вдвоем. белый лотос был расформирован пробежался он глазами по предложению на одном из отчетов. «А что, если это связано с теми событиями?» — подумал он. «Те нападения на него еще до истории с белой длинной ночью. Оружие всегда было смазано ядом, и тогда в деле белого лотоса кое-кто очень любил использовать яд, даже если этого не требовалось. Миан была права, и текст записок предназначался ему, так же, как и цветок, оставленный враждебным магом. Предупреждение, даже вызов». «Нет, этого просто не может быть», — нахмурился магистр Дин, но папку не убрал.